Глава двадцать 25. Очень долго простояла под душем, в полном оцепенении. Калейдоскоп картинок прошедших событий мелькал перед глазами. Снова накатил ужас от собственного положения. Я в доме с абсолютно чужим мне мужчиной, сильным, самовлюбленным. Он может сделать со мной что пожелает. Разве я смогу оказать сопротивление? Достойное точно нет. Я против него песчинка. У него власть, деньги. Позже в постели долго не могу уснуть, ворочаюсь, прислушиваюсь к каждому шороху. Не могу до конца понять, чудится или действительно слышу тихие шаги. Почему магнату не спится? Что ждет меня утром? Нет, по его поведению нельзя сказать, что он насильник и ждет момента, когда на меня набросится. Может быть, и правда пожалел услышал, что мучаюсь и решил помочь с платьем. А я, как дурочка, Бог знает, что она думала. Не знаю, в какой момент погружаюсь в забытьё. Меня будет солнечный свет заливающий комнату. Оказывается, окно выходит во двор дома, где раскинут чудесный сад. Много деревьев растений, просто потрясающе красиво. Невозможно находиться в мрачном настроении в такое утро. Страхи остаются в ночи. Сейчас я чувствую в себе силы встретить любые проблемы во всеоружии. Умываюсь, расчесываю волосы, наношу легкий макияж. Еще очень рано по расписанию сегодня ко второй паре. Правда, ида уверена, что я сегодня пропущу. Кто ходит на учебу на следующий день после собственной свадьбы? Я не стала с ней спорить, но все же настроена посетить универ непременно. Что мне делать в пустой квартире? Королидис наверняка уехал в офис. Если нет, тем более, хочу убраться подальше. Привожу себя в порядок. Волосы собираю в небрежный узел на затылке. Из одежды выбираю свободную юбку до щиколоток и простую белую футболку. Приоткрываю дверь, прислушиваясь к звукам в доме. Абсолютная тишина. Он точно уехал. Успокаиваю себя, отгоняя иррациональный холодок ползущей по позвоночнику. В конце концов, я не в доме синей бороды. Даже если столкнусь с мужем, это не проблема. Хватит вести себя как истеричка. Чувствую боль в желудке. Вчера на празднике я не могла проглотить ни кусочка. За день до этого тоже из-за нервов не было аппетита. Ощущение, что живот прилип к позвоночнику. Голова слегка кружится. Глупо морить себя голодом из-за мужчины. Только на пороге кухни понимаю, что забыла обуться. Но тут же забываю об этом, потому что вижу Кролидиса. Вот черт, он все таки дома. Стоит возле панорамного окна, ведущего на балкон, с чашкой в руках. Замираю, чувствуя, как пульс разгоняется на скорости. Почему он в таком виде? Голый по пояс, явно только что из душа. С влажных волос на спину падают капли воды оказываюсь совершенно не готовой к подобной картине. Он не слышит меня, вероятно, потому что босиком я двигалась бесшумно. От этого только хуже, потому что не знаю, когда знать о своем появлении. Покашлять? Просто стою, продолжая наблюдать, от чего мне только хуже. Сейчас я не в состоянии разбирать свою странную реакцию. Очень хочется так тихонечко сбежать, чтобы меня не заметили. Но тут Кролидис оборачивается и замечает меня. Доброе утро, бормочу нервно. Я думала, ты на работе. Перевожу взгляд с одного предмета кухонной утвари на другой. зачем Затем подхожу к мойке, включаю воду, споласкиваю руки. Как идиотка себя веду, и еще сильнее нервничаю от этого. Скоро уеду, не буду мешать тебе осваиваться. Я тоже собираюсь в универ. Хорошо голодная. Немного. Нина, расслабься. Выглядишь как забитый зверек. комментирует мрачно. Ну, спасибо за комплимент. Холодильник забит. В обед придет помощница по хозяйству. Ее помогла нанять Зофия. Но если она тебе не понравится, можешь выбрать другую кандидатуру по своему вкусу. Спасибо. Сегодня я вряд ли смогу познакомиться с ней. В любом случае нужно дать человеку несколько дней, чтобы оценить его работу, не так ли? Да, наверное. Виснет пауза. Не зная, чем себя еще отвлечь, заглядываю в холодильник. Продуктов действительно много. Достаю помидоры, болгарский перец, яйца. О, я бы тоже от яичницы не отказался, говорит Королидис. Хорошо, я сделаю. Поворачиваюсь к плите, пряча румянец. Почему мне так тяжело сегодня находиться с ним в одном пространстве? Просто невыносимо. Как я выдержу год? Пока готовлю, повернувшись к мужу спиной, все время чувствую на себе пристальный взгляд. Как же трудно вести себя непринужденно, когда тебя словно под микроскопом рассматривают. Яичница готова. Быстро накрываю на стол, интуитивно быстро находя все нужное: вилки, тарелки, салфетки. Я сделаю кофе произносит Андреас. Его голос мне чудится сегодня другим, слишком низким, вибрирующим. Потому что мы одни в огромной квартире? Может, потому что мало мебели и во многих местах звучит эхо? В какой-то момент Короледис выходит из кухни, но очень быстро возвращается. Я не успеваю вздохнуть с облегчением. Он все же вспомнил о приличиях, надел футболку. За что я ему очень благодарна. Садимся друг напротив друга, как настоящая супружеская пара. Помимо яичницы, я успела приготовить тосты, нарезать салат. Все очень вкусно. Отстраненно хвалит меня Кролидис. Но тебе не нужно готовить. Все сделает домработница. Мне это несложно. Хорошо, как хочешь. Подвезти тебя до универа. Нет. Восклицание выходит слишком поспешным, я снова краснею. Спасибо, но мне еще рано. Не нужно меня ждать, и вообще. Понял. Усмехнувшись, оглядывает меня пристально. Как хочешь, женушка. Ну, я поехал. Веди себя хорошо. Еще десять минут, и я слышу хлопок двери. Действительно уехал. И Я наконец одна. Что значило его фраза «Веди себя хорошо"? Она меня разозлила. Пусть за собой следит лучше. Интересно. В офис он поехал, или к своей Делии. Ведь дома не получат ни ласки, ни внимания, потому что их нет в контракте. От этих мыслей настроение резко портится. Да в посуду, убрав все на кухне, иду в свою комнату. Переодеваюсь в джинсы, свитер. Почему-то чувствую озноб. Расчёсываю волосы, и в этот момент раздается звонок в дверь. Замираю испуганно. Кто это может быть?